Я поставил бы свой стакан рядом с вашим и пил бы вместе с вами, но гости ждут меня. Мы просим вас занять место среди гостей. Новый гость снял пальто. Жёлтая кофта, широкая, желтовато-рыжего цвета, солнце была надета на нём. Высокая, молодая, сильная шея выходила из низкого воротa. Гости раздвинулись. Никто не удивился на кофту, на цвет ее. Это был хороший, красивый цвет, подходящий к расписанным стенам. Человек, сидящий во главе стола, встал, поднял тяжелый стеклянный бокал и сказал, «Гость с высоким лбом, зовут меня Нико Перасманишвили. Я художник, расписывал эти стены, и сейчас гость уважаемого Ави Тика». Толстый человек встал и сказал: "Дорогой друг, для того, чтобы могли мы чествовать вас и выпить за здоровье вашего отца, который доставил нам счастье встречи с вами, скажите нам ваше имя. А если не хотите, скажите другое имя, которым мы будем называть вас сегодня и которое нам тоже понравится". Высоколобый человек встал и ответил: "Я художник Владимир Маяковский". Сегодня выступал в казённом театре на диспуте я поезии. Рад встрече с вами. Старик, сидящий рядом с Нико Персманишвили, не вставая, произнёс: "Господин Владимир, был писец Маяковский в городе Ахалцих по имени Константин. Я вёл дело в судее, господин Константин, когда я предложил ему взятку, сказал: «Пойди к дубу на площади, брось в кружку, которую я там повесил, то, что хотел дать мне». Я так и сделал. Сопернику моему он сказал тоже. «Дело я проиграл, господин Владимир, но когда прошел год, Константин пришел ко мне и сказал, «Сегодня я угощаю всех людей, которые ко мне обращались». Мы пришли». И я увидел всех людей, которые жаловались друг на друга: молодых, красивых, старых, злых. И на столе стояло столько вина, что в нём можно было плавать. Большой бурдюк лежал рядом, чтобы мы пили, не беспокоясь о будущем. "Пейте", сказал нам господин Константин. "Пейте", повторил он. "Красное вино, справедливо белой бумаги". И мы пили. «Это ваш дед?» «Да, это мой дед», — сказал гость. «Встанем и выпьем за замечательного человека. Выпьем за дружбу, за встречу. Вечер, когда вы перешагнули через этот порог, счастлив. Я принимаю внука друга». Все выпили. Старик встал и продолжал, не торопясь. «Есть багдады. Они стоят на конной реке среди зеленых лугов». На лугах растут ореховые деревья, по лугам ходят вкусные индюшки. У моста стоят дома из каштановых брёвен. Там жил лесник Владимир Константинович Маяковский. Он давал хворост бедному и кланялся батраку так же, как и исправнику. Он хорошо пел в церкви, а раз я его видал на лестнице маленького дома. На коленях у него сидели мальчик и девочка, оба с чёрными глазами. И он пел песню, из которой я помню только одно слово: та-ра-ра-бумбия. "Вы сын его?" Маяковский встал и сказал: "Я сын его и пью за его друга". Все встали и выпили. "Надо есть", сказала Ветик. "Возьмите и меритинскую лопатку, полейте её гранатовым соком". «Вы не забыли нашего языка? Значит, у вас не изменился вкус». «Разрешите я вымою руки?» — сказал Маяковский. «Это твое счастье, Нико Перасманишвили. В день, когда сходит солнце, не надо напоминать цветам, чтобы они открылись». Музыканты ударили в маленькие барабаны, загудели дудки. Синий дым поднялся от новых шашлыков, жарищocksя в камине. Майковский был у руки, ему положили мясо на блюдо. "Друг", сказал старик. "Так как мы знаем тебя уже в третьем поколении, доставь нам радость, выслушав о том, что собрало нас сюда".